Глава 21. Приклеив к лицу бесстрастное выражение, Кэтлин проскользнула на утреннее собрание коммунистов, пройдя мимо мужчин, охраняющих дверь. Она это умела. Всё замечать, но делать это незаметно для других. Она, естественно, сочетала в себе застенчивость и уверенность. Она научилась перенимать ужимки других и делать их частью себя. Она переняла манеру Джульетты вздёргивать подбородок во время разговора требуя к себе уважения, даже когда ей приходилось туго. А у Розалинды она позаимствовала манеру сутулить плечи, как та делала, когда их отец начинал одну из своих гневных тират, чтобы выглядеть маленькой, и чтобы он вспомнил, что она скромна и робка. и перестал нападать на неё, даже если при этом на её губах играла чуть заметная самодовольная ухмылка. Иногда Кэтлин бывало трудно вспомнить, что она — это она, а не собрание зеркальных осколков — в которых отражается множество различных людей, причём каждый из них, выходит на сцену именно тогда, когда его личность особенно хорошо вписывается в ситуацию. «Простите», — рассеянно сказала Кэтлин, протянув руку, чтобы протиснуться мимо двух коммунистов, поглощённых беседой. Они отодвинулись, не обратив на неё внимания, и, позволив ей продвинуться дальше, проталкиваясь сквозь толпу. Она понимала одно. «Надо продолжать двигаться, пока собрание не начнётся». Иначе она будет выглядеть здесь белой вороной. Собрание проходило в большом зале с высоким потолком, повторяющим контуры шатровой крыши. В другой стране это помещение могло бы быть церковью с витражными и толстыми дубовыми балками. Здесь же оно служило для свадеб иностранцев и мероприятий, которые устраивали богачи. Это парадокс, что сейчас его арендовали коммунисты. «Надо сделать дело и уйти», пробормотала Кэтлин себе под нос, повторив те слова, которое незадолго до этого в их доме произнесла Джульетта. Когда Джульетта зашла к ней и Розалинде и попросила помощи, в ней ключом била энергия, и она уже надевала пальто. Неспроста среди коммунистов ведутся разговоры о том, что всю эту историю придумал какой-то гений из партии. Об этом не болтали бы, если бы не было доказательств. Если Джан Гутао тут ни при чём, то доказательства будут указывать не на него, а на кого-то другого. Так что нам нужно искать именно их». Присутствие Розалинды требовалось в другом месте. В кабаре, где у господина Цая была назначена встреча с иностранцами, на которых надо было произвести впечатление и которым надо было показать Шанхай во всём его блеске. Впрочем, судя по её виду, Розалинда и при другом раскладе не пожелала бы, чтобы её отправили к коммунистам. А Кэтлин, в общем-то, не возражала. Как бы она ни старалась презирать шанхайские порядки, она с удовольствием погружалась в здешнюю суету. Ей нравилось чувствовать себя частью чего-то большего, даже если она была всего лишь блохой на теле гепарда, несущегося за добычей. Если она разбиралась в политике, то она понимала и общество. А если она понимает общество, она может адаптироваться к нему и манипулировать его законами до тех пор, пока у неё не появится возможность мирно жить своей жизнью. Как Кэтлин не любила свою сестру, Она не хотела жить так, как жила Розалинда. Среди джазовой музыки и сверкающих огней. Ей не хотелось надевать костюм и пудрить лицо так, чтобы становиться белой, как лист бумаги, что каждый день делала Розалинда с презрительной усмешкой на лице. Джульетта не понимала, как ей повезло родиться с такой белой кожей, гладкой, как фарфор. А Кэтлин оставалась одно — идти своим путём. «Я студентка первого курса». Пробормотала она себе под нос, репетируя свой ответ на тот случай, если кто-то спросит её, кто она такая. И пишу в студенческую газету. «Я надеюсь узнать побольше о возможностях, которые есть теперь у шанхайских рабочих. Я выросла в бедности. Моя мать умерла. Мой отец умер для меня. Ох». Кэтлин замерла. Парень, с которым она столкнулась, отвесил ей учтивый поклон. «Прошу простить меня». «Я не смотрел, куда иду». На лице маршала Сео играла сияющая улыбка, и Кэтлин изумлённо уставилась на него. Неужели он её не узнал? И почему он здесь? Наверное, по той же причине, что и ты. «Мне не за что вас прощать», — быстро ответила Кэтлин, склонив голову. Она повернулась было, чтобы уйти, но маршал в мгновение ока преградил ей путь. И она едва не уткнулась носом в его грудь. «Куда вы так спешите?» — спросил он. «Собрание начнётся только через несколько минут». Он явно узнал её. «Я хочу найти место, где можно было бы сесть», — ответила Кэтлин. Её сердце часто забилось в груди. «Здесь неважная акустика, так что лучше сидеть как можно ближе к сцене». «Неважно, что сейчас они не носили цвета своих банд, поскольку пришли на собрание тех, кто отвергал Оби». Они были по разные стороны баррикад и оставались противниками. «О, дорогая, не уходи!» — сказал маршал. «Послушай, вон там...» Он взял её за локоть. Рука Кэтлин сразу же сомкнулась на рукоятке пистолета, который она прятала под жакетом. «Не делай этого!» — прошептал маршал, и в его шёпоте прозвучало нечто похожее на грусть. «Думай головой». «Но почему он не пытается выставить её вон?» «Это же территория белых цветов. С её стороны было бы неразумно стрелять в него. А вот он может выстрелить. Он может убить её. И алые ничего не смогут с этим поделать». Кэтлин медленно убрала руку от пистолета. «Ты даже не знаешь, что я собиралась сделать». Маршал ухмыльнулся. Секунду назад он был серьёзен, а в следующую сиял. «Да ну!» Она не знала, как реагировать на это. Не знала, как реагировать на весь этот разговор. Как реагировать на флирт, который был больше похож на манеру общения, чем на попытку достичь какой-то цели? Как реагировать на то, что он не наставил на неё пистолет? Это уловка. Белые цветы умеют играть в игры. Маршал не сдвинулся с места. Его глаза шарили по её лбу, носу, по медальону на её горле. И хотя Кэтлин хотелось отшатнуться от этого изучающего взгляда, Она расслабила плечи так же, как расслабил их он, как бы бросая ему вызов. Пусть только попробует сказать что-то ещё. Но он молчал и улыбался, как будто их дуэль взглядов забавляла его. «Что ж, мне приятно было с тобой поболтать». Кэтлин сделала шаг назад. но «Ну а сейчас я хочу найти место, где можно сесть. До свидания». Она поспешно отошла и опустилась на первый свободный стул, который нашла рядом со сценой, хотя ей вообще не хотелось садиться. Ей надо поговорить с коммунистами. Почему у неё никак не получается сосредоточиться на поставленной задаче? Кэтлин огляделась по сторонам. Слева от неё громко храпела старуха, а справа сидели два студента, настоящих в отличие от неё, если судить по их блокнотам, и увлечённо обсуждали, что они станут делать после собрания. Кэтлин вытянула шею, и побарабанила по спинке стоящего перед ней стула. «Время уходит», — подумала она. «И уходит быстро». Её взгляд уперся в трёх лысеющих мужчин, сидящих позади неё через один ряд. Напрягши слух, она смогла расслышать, что они говорят по-шанхайски. Они оживлённо болтали о северной экспедиции, брызгая слюной. Судя по их жестикуляции, они явились сюда не случайно. Они наверняка члены партии. «Отлично». Кэтлин придвинула к ним свой стул и села рядом. «У вас найдётся минутка?» вмешалась она в их разговор. «Я из университета». «У нас всегда есть время для студентов», сказал один из мужчин и важно выпятил грудь. «Мне бы хотелось опубликовать статью о генеральном секретаре вашей партии», сказала она. «О Джане Гутао». Она перевела взгляд на сцену. Те, кто собрался на ней, разговаривали друг с другом, и просматривали свои записи. У неё оставалось всего несколько минут до того, как все замолчат. А раз так, то она не может подводить этих мужчин к ответам на её вопросы из подволь и постепенно. Надо сделать так, чтобы они сообщили ей нужные сведения как можно скорее. «А что ты хочешь о нём написать?» Кэтлин кашлянула. «Революции нужен лидер. Как вы считаете, его таланты помогут ему?» Последовала пауза. На мгновение она испугалась, что зашла слишком далеко, что угодила в гнездо гадюк, которые теперь попрячутся по норам. Но трое мужчин расхохотались. «Его таланты?» — насмешливо переспросил один. «Не смеши меня». Кэтлин удивилась. Она надеялась, что её наводящие вопросы заставят их подумать, что ей известно больше, чем она знает на самом деле. Ведь естественно предположить, что у Джана Гутао есть таланты. «Разве не так? Что ещё можно было бы сказать о создателе этой заразы?» Однако вместо этого она ткнула пальцем в небо. «Вы считаете, что у господина Джана нет особых талантов?» Оторопела спросила она. «А почему ты подумала, что они у него есть?» Задал встречный вопрос один из мужчин, и в его тоне прозвучало недоумение подстать её собственному. «По-моему, это логичное предположение». «Ойли!» Кэтлин поняла, что пора заканчивать игры. Она не умела лгать. Ходят слухи, что это он запустил эпидемию помешательства, которая захлестнула Шанхай. Мужчины напряглись. Между тем, один из тех, кто сидел на сцене, поприветствовал собравшихся, поблагодарил всех за то, что они пришли, и пригласил их придвинуться поближе. «А что собой представляет эта статья, которую ты пишешь?» прошептал тот из троих мужчин, который сидел дальше всех. Говоря, он шевелил лишь углом рта, выталкивая звуки и щели между губами. «Я пишу о тех, у кого есть сила», — ответила Кэтлин. «И о том безумии, которое с ней происходит». И уточнила. «Я хочу раскрыть суть безумия». Зал взорвался аплодисментами. Откуда-то издалека до Кэтлин донёсся смутный звук сирен, смешавшийся с громом рукоплесканий, но когда хлопки стихли, зал оглашала лишь речь следующего оратора, восхваляющего преимущества вступления в профсоюз. «Не питая иллюзий». Тот из трёх мужчин, который сидел к ней ближе, посмотрел ей в глаза, затем опять перевёл взгляд на сцену. При других обстоятельствах Кэтлин бы ни за что не подумала, что он коммунист. Чем он отличается от тех, кого она встречает на улицах? В какой момент человек переходит грань и становится фанатиком, готовым умереть за своё дело?» «Если ты хочешь раскрыть роль Джана Гутау в возникновении этой эпидемии, то знай, дело не в том, что у него есть сила». «Тогда в чём же?» — спросила Кэтлин. Мужчины не отвечали. Возможно, их слишком занимала речь оратора. А может, они просто боялись. «Вы проповедуете равенство?» Кэтлин постучала ногой поваляющейся на полу листовки, на чёрные иероглифы которой кто-то пролил чай. Так покажите, что вы верны своим идеям. Дайте мне возможность разоблачить Джана Гутао. Никто не узнает, что я получила эти сведения от вас. Мне ведь даже неизвестны ваши имена. Вы просто безымянные борцы за справедливость. Кэтлин видела, что эта троица полна желания её просветить. Это было видно по блеску в их глазах, свойственному тем, кто считает, что делает благое дело. Оратор, призывающий вступить в профсоюзы, Закончил свою речь, и зал опять взорвался аплодисментами. Кэтлин ждала. «Ты хочешь написать о силе его духа?» Ближайший из трёх мужчин наклонился к ней. «Но так имею в виду, такой силы у него нет. У него есть чудовище, исполняющее его приказы». Кэтлин показалось что по залу пронёсся холодный ветер. Рукоплескания смолкли, и вокруг повисла тишина. «Что?» «Мы видели его», — твёрдо сказал второй мужчина. «Мы видели, как оно вышло из его квартиры. Он натравливает его на тех, кто ему не угоден. Об этом знает вся партия», — добавил третий мужчина. «Но никто не выступает против этого непотребства, пока события развиваются в том направлении, которое нам выгодно, и не станет выступать, поскольку не посмеет». Все вокруг смотрели на сцену, ожидая выступления следующего оратора. Вероятно, она единственная, кто смотрит сейчас в другую сторону. «Эти трое считают, что приступы помешательства вызывают появление этого чудовища», — поняла она. «Что оно по приказу Джана Гутао убивает тех, кто посмотрит на него». «Но тогда при тут насекомые?» «Почему Джульетта толковала каких-то насекомых, похожих на вшей, которые разносят заразу?» «По-моему, это говорит о силе», — заметила Кэтлин. «Немного на свете людей, способных обрести истинную силу духа». Мужчина пожал плечами. «А хозяином чудовища может стать любой. Достаточно просто быть порочным». В зале вдруг поднялась суматоха. Послышались крики. Кэтлин сразу же вспомнила, что слышала далёкие звуки сирен. Тогда она не придала этому значения, но это и впрямь были сирены. Вот только прибывшие полицейские служили незакону. Здесь была территория белых цветов, и они щедро платили муниципальной гвардии за то, чтобы те охраняли их власть, что включало в себя срыв собраний коммунистов и пресекание попыток партии разжечь пламя революции и покончить с правлением бандитов. «Стой! Руки!» зычно скомандовал один из полицейских. Но хаос только усугубился. Одни повалили к дверям, другие начали прятаться под столы. Кэтлин хотела было броситься к двери, Но путь преградил ещё один полицейский, судя по его виду, явно намеренный начать к ней приставать. «Идите со мной!» — приказал он по-французски. «Не с места!» Кэтлин хмыкнула и ответила также по-французски. «Нет, месье, у меня уже назначено свидание». Полицейский удивлённо вздрогнул. Он не ожидал услышать здесь парижский выговор. Сам он не был французом, как и многие другие в муниципальной гвардии. Он приехал из Вьетнама или какой-то другой французской колонии, расположенной к югу от Китая. «Сейчас же, пожалуйста!» — рявкнул полицейский, явно разозлённый её дерзостью. Вокруг неё коммунистов укладывали на пол, окружали. Тех, кто оказался недостаточно проворным, чтобы сбежать, допросят и внесут в списки, чтобы следить за ними, на тот случай, если коммунистическая партия станет слишком многочисленной и её членов придётся отстреливать». «Оставь её в покое!» Кэтлин повернулась. Маршал взмахом руки сделал полицейскому знак убраться, и тот, прочистив горло, удалился, чтобы накинуться на другую жертву. «Почему ты это сделал?» спросила Кэтлин. «Почему ты решил мне помочь, хотя я тебя об этом не просила?» Маршал пожал плечами. Откуда не возьмись, в его руке появилось блестящее красное яблоко. «Они слишком часто вытирают о нас ноги!» «Я хочу помочь!» Он откусил кусок яблока. «Что ты имеешь в виду?» Холодно поинтересовалась она. «Ведь муниципальная гвардия на вашей стороне. Они вовсе не вытирают о вас ноги». «Вытирают? и Ещё как!» Маршал улыбнулся, но на сей раз улыбка не коснулась его глаз. «Они только и ждут момента, когда им можно будет нас растоптать. Такие, как мы, умирают каждый день». Кэтлин застыла. Маршал, словно не замечая её неловкости, продолжал размахивая рукой, в которой он держал яблоко. «Я настроен так же, как эти коммунисты, с которыми ты сейчас разговаривала, и которые готовы при первом же удобном случае прижучить своего генерального секретаря». «Ты что, подслушивал нашу беседу?» «А если и так?» Аресты, похоже, подходили к концу. Путь к двери был открыт, и Кэтлин рвалась навстречу свободе, «Дабы сообщить Джульетте добытые сведения. Жаль, что теперь они известны и белым цветам». «Не суй нос в наши дела», — огрызнулась Кэтлин. И прежде чем маршал Сео успел раскопать что-то ещё, вышла вон.